С запиской в руке я на ощупь добралась до выключателя. Адресатом записки значилась миссис Каллен. Надеюсь, ты не проснешься среди ночи и не станешь гадать, куда я делся. Но если вдруг проснешься, не бойся, я скоро вернусь. Уехал на материк поохотиться. Ложись спать, утром я уже буду с тобой. Люблю тебя. Я вздохнула. Мы здесь две недели. Могла бы догадаться, что рано или поздно он уйдет на охоту. Время летит так незаметно. Как будто его вовсе нет, а мы просто плывем в бесконечном счастье. Смахнув пот со лба, я поняла, что совершенно не хочу спать, хотя часы на комоде показывают второй час ночи. В этой липкой духоте все равно не заснешь. Тем более стоит погасить свет и закрыть глаза, как темные фигуры снова начнут сжимать свое хищное кольцо. Я отправилась бесцельно бродить по дому, щелкая выключателями. Без Эдварда он кажется огромным и пустым». Наконец, ноги привели меня в кухню. А что, подкрепиться не помешает. Поиски в холодильнике увенчались успехом. Все ингредиенты для жареной курицы в наличии. В шипении и шкворчании мяса на сковороде было что-то успокаивающее. Родной домашний звук разгонял неуютную тишину. Курица пахла так аппетитно, что я начала есть прямо со сковороды, обжигая язык. Но на пятом или шестом куске мясо уже слегка подостыло. И я распробовала, что жую. Челюсти задвигались медленнее. Какой-то странный вкус. Мясо белое я проверяла, но вдруг все-таки не прожарилось. Я куснула еще, пожевала. Фу! Явно протухла. Подскочив, я выплюнула недоеденный кусок в раковину. От запаха жареной курицы и масла меня вдруг чуть не стошнило. Содержимое сковороды отправилось в мусорное ведро, а я настежь распахнула окно, чтобы прогнать запах. Крепчающий бриз освежил разгоряченную кожу и стало чуть легче. Хотя я вдруг почувствовала полный упадок сил, и идти обратно в душную спальню не хотелось. Тогда я пооткрывала все окна в комнате с телевизором и улеглась прямо под ними. Потом включила тот же мюзикл, который мы смотрели с Эдвардом, и благополучно уснула под вступительную песню. Когда я открыла глаза, солнце стояло высоко в зените. Но проснулась я не от его ярких лучей, меня разбудили ласковые прохладные руки Эдварда. И сразу скрутило живот, как будто кто-то ткнул мне туда кулаком. Прости. Проведя ледяной ладонью по моему влажному лбу, приговаривал Эдвард, все продумано, все продумано, а сам не догадался, что без меня ты тут сваришься. К следующему разу кондиционер поставлю. Я едва слышала, что он говорит. Создавленным сейчас я попыталась выбраться из объятий, Эдвард машинально разжал руки Белла. Прижимая ладонь к рту, я помчалась в ванную. Мне было так худо, что я даже не сразу заметила прилетевшего следом Эдварда. Теперь он видит, как я скорчилась над унитазом. «Белла, что с тобой?» Я не могла говорить. Он встревоженно убрал мне волосы с лица и подождал, пока я отдышусь. «Дурацкая, тухлая курица!» — простонала я. «Ты как, жива?» — голос Эдварда звенел от напряжения. «Вроде, тяжело дыша, прохрипела я. Просто отравилась. Не смотри, уйди. Нет уж, Белла. Уходи!» Снова застонала я, поднимаясь на ноги, чтобы проплоскать рот. Эдвард помог подняться, не обращая внимания на слабое отпихивание.